Глава 12. Что случилось с Луизой? Она взглянула на него, и первое, что пришло ему на ум, стало воспоминание. Пьеса, которую они с Кэролайн смотрели в Бангоре 8 или 9 лет назад. Некоторые актёры изображали мертвецов. Их грим составляли ярко-белые клоунские белила и чёрная краска под глазами для создания впечатления огромных пустых глазниц. Вторая мысль была немного проще. Енот. Луиза либо увидела отражение его мыслей на лице, либо догадалась о своём виде, потому что отвернувшись, стало возиться с замком сумочки, а затем просто закрыла лицо руками. "Уходи, Ральф", хриплым, дрожащим голосом попросила женщина. "Я сегодня неважно себя чувствую". При обычных обстоятельствах Ральф выполнил бы ее просьбу, поспешил бы прочь, не оглядываясь, испытывая чувство стыда из-за того, что натолкнулся на нее такую беззащитную, с растекшейся тушью под глазами. Но обстоятельства встречи, окрашенные ощущением легкости и возвышенности другого мира Дерри, заставили его остаться. К тому же Ральф чувствовал что-то еще, простое и откровенное – Ему неприятно было видеть Луизу в чём. С здоровым оптимизмом он никогда не сомневался одиноко сидящую в парке и рыдающую на взрыв. Что случилось, Луиза? Я просто неважно себя чувствую, закричала она. Оставь меня в покое. Луиза уткнула лицо в обтянутые перчатками руки, спина тряслась, рукава голубого пальто подрагивали, и Ральф вспомнил Розали в момент, когда Высоголовый карлик кричал на неё, приказывая подойти. Собака оказалась несчастной и напуганной до смерти. Ральф присел рядом с Луизой, слегка обнял её и притянул поближе. Женщина прижалась к нему, но тело её оставалось напряжённым, словно превратилось в камень. "Не смотри на меня", выкрикнула она тем же взвинченным голосом. Даже не смей, у меня размазалась косметика. Я специально красилась к приезду сына и невестки. Они приезжали на завтрак. Мы собирались вместе провести утро. Мы отлично проведём время, ма, сказал Гарльд, но причина, по которой они приехали, видишь ли, настоящей причины. Она захлюпнулась плачем. Ральф достал из кармана смятый, но чистый платок и вложил его в ладонь Луизы, та, не глядя, взяла платок. Давай, сказал он. Можешь подчистить пёрышки, если хочешь, хотя ты не выглядишь плохо, Луиза. Честное слово. Немножко взъерошен, подумал он и улыбнулся, но улыбка сразу же умерла. Он вспомнил тот сентябрьский день, когда отправился в аптеку за упаковкой химического сна и наткнулся на стоявших у входа в парк Луизу и Билла, живо обсуждающих демонстрацию, организованную Эдом. Возле здания центра в тот день Луиза была явно подавлена. Ральф вспомнил, что она показалась ему измученной и уставшей, несмотря на взволнованность и беспокойство, но почти прекрасна. Широкие бёдра вызывали томление, глаза горели, на щеках цвел девичий румянец. Сегодня всё выглядело лишь воспоминанием. С разводами туши под глазами Луиза честно вспоминала старого печального клоуна. И Ральф испытал горячую вспышку ярости к тому, кто или что вызвало эту перемену. — Я выгляжу ужасно, — сказала Луиза, яростно орудая платком Ральфа, — похоже на пугало. — Нет, мэм, вы лишь немножко испачканы. Наконец Луиза повернулась к нему. Ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы снять румяна и все остальное платком. Ральф. "Я выгляжу ужасно", выдохнула она. "Скажи мне правду, Ральф Робертс, иначе окасеешь". Он подался вперёд и поцеловал влажную щёку. "Прекрасна, Луиза, тебе следовало бы поберечь свою неземную красоту". Она неуверенно улыбнулась, и эта мимика вызвала ещё пару слезинок. Ральф, взяв у неё смятый платок, нежно вытерел Я так рада, что именно ты застал меня здесь, а не Бил, произнесла женщина. Я сгорела бы со стыда, застал меня Бил, рыдающей на людях. Ральф огляделся по сторонам, он увидел прозали, целую и невредимую, у подножия холма между двумя кабинами общественного туалета. Собака лежала, положив морду на лапы, но больше рядом никого не было. По-моему, это место полностью в нашем распоряжении. — сказал он. — Спасибо Господу за маленькие радости. Луиза забрала у Ральфа платок и теперь уже более деловито принялась вытирать остатки косметики. — Кстати, о Билли. По дороге сюда я заглянула в красное яблоко. Еще до того, как я почувствовала к себе жалость и разревелась, как белуга. И Сью сообщила мне, что вы с ним недавно повздорили, кричали и все такое прямо на улице. «Ну, не совсем так», — натянуто улыбаясь, ответил Ральф. «Могу я узнать причину?» «Из-за шахмат», — произнес Ральф первое, что пришло на ум. «Из-за турнира, устраиваем его Фэем Чепином каждый год. Но это не важно. Знаешь, иногда люди встают не с той ноги и просто ищут повод для скандала». «Как бы я хотела, чтобы со мной было только это», — пробормотала Луиза. Она открыла сумочку, без труда справившись с замком на этот раз, — и достала пудреницу, затем вздохнула и даже не открывая, убрала пудреницу обратно. Не могу. Знаю, что это ребячество, но не могу. Ральф сунул руку в сумочку, достал пудреницу, открыл её и поднёс зеркало к лицу Луизы. Видишь? Не так уж плохо. Луиза увернулась, так и отворачивается вампир от крестного знамения. Угу, пробормотала женщина. Убери его. Если ты пообещаешь рассказать мне, что произошло, всё что угодно, только убери зеркало. Он убрал. Некоторое время Луиза молчала, наблюдая, как её руки безостановочно открывают и закрывают замок сумочки. Ральф уже хотел было потораплить женщину с рассказом, когда она взглянула на него с выражением жалкого вызова. Так уж получается, что ты Не единственный, кто не может спокойно спать по ночам, Ральф. — О чем ты говоришь? — бессонница, — отрезала она. — Я ложусь спать и засыпаю так же, как и всегда, но теперь уже не сплю до самого утра, и даже хуже. С каждым днем я просыпаюсь все раньше и раньше. Ральф попытался вспомнить, говорил ли Луизе об этом аспекте своей проблемы. — Вряд ли. Почему ты так удивился, спросил у визы? Ведь ты тоже не считаешь себя единственным человеком в мире, проводящим ночи без сна. Конечно, нет, с долей измучения ответил Райф. Но не казалось ли ему частенько, что он единственный человек с таким видом бессонницы? Беспомощно наблюдающий, как постепенно минута за минутой, час за часом разъедается время, отведённое ему на сон. Это было диким вариантом китайской пытки водой. Когда это началось, спросил он: за месяц или два до смерти, Карл. И сколько ты теперь спишь? Около часа, начиная с октября. Она говорила спокойно, но Ральв уловил робкое подрагивание её голоса, означающее затаившуюся глубоко внутри панику. Судя по тому, как развиваются события, К Рождеству я вообще перестану спать, и если это действительно случится, смогу ли я выжить? Я уже сейчас еле выдерживаю. Раль хотел что-то сказать, но задал первый пришедший в голову вопрос. Почему тогда я никогда не видел свет в твоих окнах? Думаю, по той же причине, по которой и ты редко включаешь свет по ночам, сказала она. Я прожила в одном месте 35 лет, и мне не нужно включать свет, чтобы найти дорогу. К тому же, я не привыкла делиться своими проблемами с посторонними. Если постоянно включать свет в 2 часа ночи, рано или поздно кто-нибудь обратит на это внимание. Пойдёт слушок, и тогда кумушки начнут задавать вопросы, а я не люблю, когда суют нос в мои дела. И не отношусь к тем людям, которые испытывают потребность всякий раз, когда у них случается запор, сообщать об этом в газету. Ральф рассмеялся. Луиза недоуменно взглянула на него, затем тоже засмеялась. Рука Ральфа по-прежнему обнимала женщину. Или она самовольно вернулась на место после того, как Ральф убрал ее. Ральф не знал, да и не стал задумываться. И он прижал ее к себе». На этот раз Луиза мягко прильнула к нему, ее окаменелость прошла, и Ральф был доволен. «Ты ведь не надо мной смеешься, Ральф?» «Нет, абсолютно», — улыбаясь, она кивнула. «Тогда это хорошо. Ты никогда не замечал, как я хожу по гостиной?» «Нет. Это потому, что перед моим домом нет уличного фонаря, зато перед твоим есть». Я много раз видел тебя сидящим в кресле, смотрящим на улицу или пьющим чай, а я-то всегда считал, что я один, подумал Ральф. А затем внезапно в его голове, одновременно смешной и тревожный, промелькнул вопрос: сколько раз она видела его ковыряющим в носу или промежности? Прочитав мысли Ральфа, Елиза, заметив, как краска заливает его щёки, Луиза сказала: "Я видела лишь очертания фигуры, к тому же ты всегда в халате, так что не стоит беспокоиться об этом. Я надеюсь, ты понимаешь, что я не стала бы смотреть займись ты чем-то не предназначенным для чужого глаз. Ведь не в сарае же меня воспитывали". Ральф улыбнулся, похлопав её по руке: "Я знаю, Луиза, просто для меня это сюрприз выяснить, что Когда я сидел и смотрел на улицу, кто-то смотрел на меня. Она улыбнулась ему улыбкой, говорящей: "Не беспокойся, Ральф, для меня ты был всего лишь частью декораций". Он поразмышлял немного над значением этой улыбки, затем снова вернулся к теме разговора. "Так что же случилось с Луизой? Почему ты сидела здесь и плакала? Только ли из-за бессонницы? Если так, то я сочувствую, но ведь дело не только в этом". Улыбка исчезла с лица женщины. Её обтянутые перчатками руки снова сжались на коленях, и она хмуро взглянула на них. Есть вещи похуже бессонницы. Предательство, например, особенно если предают люди, которых очень любишь. Луиза замолчала. Ральф не торопил её. Он смотрел на Розали, которая, казалось, тоже смотрела на него, возможно, на них двоих. «Ты знаешь, что у нас, кроме общей проблемы, еще и общий врач, Ральф?» «Ты тоже ходишь к Личфилду?» «Обычно ходила к нему. Мне его порекомендовала Карлайн. Однако больше я к нему не пойду. Мы с ним в расчете». Она поджала губы. «Сукин сын!» «А что случилось?» «Почти целый год я ждала, когда все наладится само собой. Как говорится, природа возьмет свое». Не то чтобы я не помогала природе, возможно, мы испробовали множество одинаковых средств. Сотовый мёд, снова улыбнувшись, спросил Ральф. Он не смог сдержаться. Какой поразительный денёк, подумал он. Столько событий, а ведь до вечера ещё далеко. Сотовый мёд, а он помогает? Нет, расплываясь в улыбке, ответил Ральф. Абсолютно не помогает, но на вкус великолепе. Луиза рассмеялась и обеими руками сжала его левую руку. Ральф ответил ей лёгким пожатием. Ты ведь не обращался по этому поводу, укличал до. Нет. Записался на приём, но затем отменил визит. Ты это сделал потому, что не доверяешь ему, потому что он проглядел Карлы? Ральф удивлённо взглянул на женщину. Прости, сказала Луиза. Я не имела права задавать такой вопрос. «Да нет, ничего. Просто я удивлен, услышав эту мысль от кого-то другого, что он... видишь ли, что он поставил неправильный диагноз». «Ха!» — красивые глаза Луизы вспыхнули. «Это приходило на ум всем нам. Билл не мог поверить, что ты не притянул его к суду на следующий день после похорон Кэрлайн. Конечно, в те дни я находилась по другую сторону баррикад, как бешеная, защищая Личфилда». Тебе когда-нибудь хотелось убить его? Нет. Мне уже 70, и мне не хочется провести остаток дней за решёткой. К тому же, разве это воскресило бы Карол? Луиза покачала головой. Ральф сухо заметил: "Однако то, что произошло с Карол, явилось причиной, почему я не хотел идти к нему. Я просто не мог доверять ему больше. Или, возможно, не знаю. Нет. Он действительно не мог объяснить причину. Наверняка он знал лишь то, что отменил визит к доктору Личфилду, как и к Джеймсу Рою Хонгу, известному в некоторых кругах под кличкой Игловтыкатель. Этот последний визит он отменил по совету 92-х или 3-х летнего старика, который, возможно, даже не помнит своего второго имени.